Я пью вино, но я не раб щиты. За чаши. За чашей помыслы мои чисты. В чём смысл и сила поклонения чаше? Не поклоняюсь я себе, как ты.